Глава 3. Два уровня убеждения или что такое харизма? Вспомню ещё раз Сергея, рискую вызвать у него и коту. Давайте заострим наше внимание на том, как судьи оценили известный нам аргумент: Марс планета красная. Для этого обратимся к судейским протоколам, которые я внимательно изучил после игры. 50 оттенков красного. Ещё раз напомню, что после того, как соперники раскрыли все свои доводы и дебаты завершились, я предложил судьям заполнить судейский протокол. В нём зрители должны были зафиксировать все аргументы, которые они запомнили, и поставить им оценку. Кто-то использовал плюсы и минусы, а кто-то пятибалльную шкалу. Ну и, конечно, прокомментировать своё решение. Теперь сухая статистика Обратимся снова к нашему злополучному аргументу Марс планета красная. Его в протоколах указали только 20% зрителей. Вывод очевиден. 80% отправили его в корзину, поскольку он им был попросту непонятен. Из тех, кто застрял своё внимание на этом аргументе, 16% поставили знак минус или самую низкую оценку. указав в поле комментарии, что здесь нет ни логики, ни связи, и вообще это какой-то бред. Но мы обратимся к тем четырем процентам, которые этот довод оценили положительно, то есть поверили ему. Я не поленился после завершения игры подойти к каждому из этих четырех процентов судей и задать им простой вопрос. Объясните, пожалуйста, почему вы поверили этому аргументу? Из их ответов у меня даже сложился небольшой рейтинг. Лидеры оставлены потом, а сейчас небольшой хит-парад, начиная со второго места. Второе место. Судьи немного краснее и смущаясь говорили: "Э, ну не знаю, почему-то когда я услышал этот довод, э, первое, что пришло на ум это связь с кровью. Э, красный цвет крови, а это жизнь. Ну, как-то так. Как вы понимаете, это обычный эмоциональный ассоциативный ряд. Так что интерпретация может быть абсолютно иррациональной по своей сути. На третьем месте была ассоциация с теплом. Красный тёплый цвет. А тепло ассоциируется с наличием жизни. А ассоциация странная, но вы ещё не знаете всех ответов. На четвёртом месте оказался ответ, который меня и вовсе поставил в тупик. А Никита Честно, первое, что пришло на ум, это коммуняки. На тренингах, когда я рассказываю эту историю, участники часто дают другой ответ. Но ведь аргумент-то верный. Все правильно, аргумент верный. Но связи-то нет. Это все равно, что э, в Киеве дядька в огороде Бузина. И удивительно, что люди с низким уровнем критического мышления принимают это. И если аргумент верный... Они верят самому доказываемому тезису, не вникая в нюансы логики. Мы часто наблюдаем подобное в политической сфере. Экономика России пошла на подъём, поэтому сахар подешевел. Да, сахар подешевел, но вовсе по другой причине, экономика тут ни при чём. А теперь пришло время перейти к ответам, занявшим первую строчку рейтинга. Итак, Как же чаще всего мне объясняли веру в довод Сергея. Среди наиболее распространённых ответов были следующие варианты: Он так убедительно говорил, наверное, он знает то, чего не знаю я. Вероятно, связь есть, просто я её не уловил. Я Сергею поверил. Как вы понимаете, все эти ответы об одном и об этом дали. Нечестный судья Здесь необходимо выделить два уровня убеждения: убеждение на уровне аргументации и убеждение на уровне личности. Когда мы берём в расчёт только качество аргумента, его здравость, логичность, весомость и правдивость, имеет место процесс убеждения на уровне аргументации. Когда мы верим непосредственно человеку, считая, что он честный, порядочный, искренний, или просто поддаёмся его очарованию и обоянию, это убеждение на уровне личности. Вообще-то в дебатах есть простое правило: оценивать не людей, а именно аргументы. Но, как вы понимаете, отделить слова от самого говорящего очень сложно. Для этого мы и устраиваем полемическую дуэль, чтобы зрители научились критически мыслить, отделять мух от котлет. уметь абстрагироваться от своего изначального мнения и не брать в расчёт личные характеристики ораторов. Это, конечно же, сложно. И ответы из первой строчки рейтинга указывают именно на убеждение на уровне личности. Он так убедительно говорил. Какой же Сергей всё-таки молодец и красавец. Наверное, знает то, чего не знаю я. Эта книга посвящена базовому уровню убеждения. аргументации. Тому фундаментальному навыку, который позволяет чётко и без искажений доносить до других свои мысли и доводы. Тому навыку, которым может овладеть абсолютно каждый из нас, независимо от личных особенностей. Но давайте остановимся на уровне личности и поговорим об этом подробнее. Это волшебная харизма, Очень часто, когда говорят про убеждение на уровне личности, подразумевают харизму. Что же такое харизма? Если человек харизматичный, значит ему приписывают уникальный набор черт, свойств, качеств и характеристик, благодаря которым ему удаётся влиять на людей, а его многочисленные последователи испытывают к нему безоговорочное доверие. Для них он настоящий лидер. С точки зрения психологии, харизма это набор психоэмоциональных особенностей человека, благодаря которым его оценивают как способного оказывать значительное влияние на людей. Некоторые учёные выделяют сексуальный аспект харизмы и говорят, что дело именно в нём. Дело в том, что харитами в древнегреческой мифологии назывались богини красоты, грации и изящества. Из древле считалось, что харизму нельзя приобрести или развить. Она даётся при рождении избранным. Это своеобразный подарок природы. Именно поэтому в переводе с греческого харизма это дар божий. Если говорить о харизме, то возникают два вопроса. Во-первых, что такое харизма, а во-вторых, каков характер её происхождения врождённый или приобретённый? Как вы понимаете, харизма категория довольно абстрактная, и определению этого понятия множество. Учёные и исследователи в этих вопросах придерживаются прямо противоположных взглядов. В частности, не утихают споры о том, откуда берётся харизма. Даётся ли она от рождения или её можно как-то развить. Если вам интересно моё мнение, то я считаю, что харизма это набор и врождённых, и приобретённых навыков, черт, свойств и компетенций. Чего в ней больше сказать сложно. Так или иначе, если мы говорим про убеждение на уровне личности, то интересно выяснить, что способно убеждать, кроме самих аргументов. Что должно быть в человеке такого, чтобы вера в истинность его слов была беспрекословной и не подвергалась сомнению. Проанализировав сотни выступлений, тысячи протоколов и анкет обратной связи, Я составил определённый набор черт, которые способствуют убеждению на уровне личности. Подчеркну, мы сейчас говорим не про обояние, не про мистическую сексуальную карму, не про харизму в самом широком её понимании, а лишь про личностный уровень убеждения. Все результаты я разделю на врождённые и приобретённые характеристики. Давайте же на них посмотрим. врождённые характеристики. Яркая внешность. Человек не обязательно должен быть красив, но обладать яркой и запоминающейся внешностью он должен. Вспомните хотя бы Сталина или Черчилля. Но уж точно не красавцы из Глливудского фильма. Отличительные особенности внешности. Определённые метки или так называемые стigmata, которые легко запомнить и легко ассоциировать с человеком. Вспомните родимое пятно Горбачёва или высокий лоб Ленина. Высокий темперитм. Темперитм это внутреннее на уровне психики скорость мышления, эмоциональность и внешнее на уровне тела интенсивный невербальный компонент энергетичности речи. В общем и целом активность человека. Низкий тембр голоса. Вспомните, у всех дикторов всегда низкий тембр. Это касается и мужчин, и женщин. Высокий рост. Логика проста. У приматов вожак это наиболее прямоходящая особь. Мы на подкорке воспринимаем высокого человека с прямой осанкой как лидера. Ну и наконец, это физическая сила. Итак, у нас получается шесть врождённых характеристик. Яркая внешность 1, отличительные особенности внешности 2, высокий тембр ритм 3, низкий тембр голоса 4, высокий рост 5 и физическая сила 6. Теперь перейдём к приобретённым характеристикам. Чему же такому мы можем научиться, что позволит нам убеждать других на уровне личности? Прежде всего, это лидерская легенда. Впереди любого лидера всегда идет легенда о нем. Человек еще не зашел в зал, а зрители уже шепчутся. Современные пиар-технологии одной из задач ставят перед собой создание яркой легенды для любого масс-медиа персонажа. Любая легенда передается из уст в уста, обрастает все новыми и новыми подробностями. Театрализованность. Многие харизматики умышленно придумывали себе определённые ритуалы, традиции и специальные обряды. Многие известных людей мы ассоциируем по атрибутике: шляпы, курительные трубки, оригинальные аксессуары, управленческие навыки. Умение замотивировать, поставить задачу и суметь её проконтролировать управленческие компетенции, которые помогают при личностном убеждении. Знание психотипов людей и индивидуальный подход в убеждении. Умение найти персональный подход к каждому всегда помогало убеждать на уровне личности. Навезна. Сложно представить, чтобы экстраординарные способности, харизма выражались традиционными способами. Шаблоны и клише уж точно не тот арсенал. Что ещё можно отнести к приобретённым характеристикам? Это, конечно, и способность выстраивать доверительные отношения с людьми, это и богатый словарный запас и образность речи, это и чувство юмора, наконец. Но это ещё не всё. К приобретённым характеристикам мы можем отнести, например, наличие авторитета, успеха и достижений. Людям, которые добились успеха и пользуются авторитетом в своих кругах, мы, конечно же, верим больше. яркий нестандартный имидж. Вспомните хотя бы те же усы Гитлера или скромные в разрез общепринятым стандартам чёрные водолазки Стива Джобса. Нестандартное поведение. Яркое, необычное, иногда провокационное или эпатирующее поведение частый атрибут неординарных личностей. Почему-то вспомнилось сразу Леди Гага. Уверенность в себе, отсутствие склонности скрывать свои недостатки. Многие харизматики умудрялись превращать свои недостатки в преимущества, а это дорогого стоит. Конечно же, отличные навыки ораторского искусства может ли быть харизматичным лидером человек, который не умеет ярко и убедительно выступать публично? Если спросите меня, я отвечу однозначно: нет. Наличие субординации Когда человек обладает определёнными правами и полномочиями, его статус автоматически увеличивается. Вспомните, как некоторым сложно отказать руководителям даже в том, что не входит в их прямые обязанности. Также к приобретённым характеристикам мы можем отнести уверенную и богатую интонацию и ту же физическую силу. Это не хитрая модель, помогает определить, в какой степени из врождённых и приобретённых характеристик состоит способность убеждать на уровне личности. Ориентируясь на эти параметры, можно по крайней мере распознать те черты, которыми вы уже обладаете, и, соответственно, понять, чего не хватает для того, чтобы убеждать людей более эффективно. Но учтите, что харизма явление социальное. Ни человек приписывает себе обладание некими магическими качествами, а окружающие его люди находят в нём те уникальные, неповторимые свойства, которые заставляют их верить ему, соглашаться, следовать за ним. Поэтому, говоря о харизме, следует понимать, что огромное значение имеет социальный контекст, в котором рождается уникальный феномен харизматичного влияния. или убеждения на уровне личности. В любом случае, не существует стопроцентно харизматичных или совершенно не харизматичных людей. Я убежден, что есть люди, которые вовремя осознали это и начав серьезную, каждодневную работу над собой, смогли измениться, создать новый имидж, раскрыть свою индивидуальность и добились в результате значительных успехов. Таких примеров много, и это радует.